Глава 13 Вера спускалась на лифте и потом шла к машине, пытаясь понять, что ей хотела рассказать Алла, ведь для чего-то она ее вызвала. Но придумать не могла. Похоже, хозяйка галереи в самом деле была сильно напугана. Елагин открыл перед ней дверь, потом он вернулся за руль, а когда машина тронулась, бережная спросила, как съездил, удалось разговорить с Сашем. «Удалось, но не сразу. Парень очень зажат, а если не хочет откровенно разговаривать, значит, есть что скрывать. Подбородок и в самом деле похож на тот, что мы с вами изучали. Но на этом сходство, как мне кажется, заканчивается. Похоже, он хочет закадрить Аллу. Со мной беседовать не собирался, но я все же разговорил его. Сказал, что у меня тоже шестой разряд охранника, и я даже работал у одного коммерсанта за 300 рублей в час, который он мне все равно выплачивал не полностью, но обещал потом в виде премиальных. Саша сказал, что за такие гроши он не стал бы даже связываться. Представляешь, сейчас как охраннику входа он получает 100 рублей в час, может, на десятку больше, а надо мной посмеялся. Самое подходящее для него определение — жигола. От него очень сильно пахнет парфюмом. Вероятно, специально попрыскался перед тем, как ввести начальницу. Парфюм средней ценовой категории, но для охранника дорогой. «Вероятно, Хэмфри Говард. Предполагаю, что Алла для него основной объект. К гадалке не ходи, он собирается вступить с нею в отношения. Скорее всего, у него это получится. Он брутален, хорошая фигура, следит за собой. Погоди», — остановила его бережная, — «на месте убийства какой-то был запах. Женские духи все перебивали. Кажется, черный опиум, а мужской едва-едва». Прости, но когда я наклонялся, чтобы обыскать карманы убитого Антона, едва уловил какой-то очень простой парфюм, но приятный, типа сигар. А когда уже поднимался, мне показалось, что почувствовал шлейф от... Похоже на One Man Show, хотя утверждать не буду, могу и ошибиться. «Да бог с ним, с этим одеколоном», — отмахнулась Бережная. Сейчас с Аллой общалась. Как мне показалось, она не совсем отмороженная искательница капиталов. Рассказала мне об убитой, почти с теплотой, как о подруге по несчастью. Призналась, что ненавидела ее, а теперь... «Ненависть не исчезает в один момент», — не поверил Елагин. Вера промолчала. Она посмотрела в окно, а потом повернулась к Петру. «Слышал когда-нибудь такую песенку? Марлен Дитрих ее исполняла. Петь тебе не буду, просто расскажу. Слушай». Вера смотрела вперёд сквозь лобовое стекло, на которое падали первые капли дождя и длинными влажными полосами расползались во все стороны. Пётр включил дворники, и под их ритм Вера произносила слова и фразы, которые для неё ранее ничего не значили, но очень многое для той женщины, которой сегодня не стало. «I'm not too old to cut the moustache anymore. I can still get around like I did before. So come along with me, my sweet...» «Світ хам, аймэн олд, олд мэн, сачэн фо фан». Дворники стучали всё сильнее и сильнее. «Моей маме когда-то очень нравилась Марлен Дитрих», — сказала бережная. «У неё была одна её пластинка». Слушала она её часто, предпочитая, разумеется, Лили Марлен, но эту песню тоже включала постоянно. Когда я только начинала учить английский, пыталась копировать произношение, не понимая, что у Марлен Дитриха оно было хуже моего. Но я всё равно ставила пластинку на проигрыватель и прислушивалась. А теперь мне кажется, что вместе со мной эту песню где-то далеко так же внимательно слушала и незнакомая девушка. Грустно как-то. Она замолчала, и вдруг в голове пронеслось, с чего вдруг такая грусть. То ли девушку, жалко которую я не знала вовсе, то ли Алла заглянула в мою душу, как сестра, знающая меня много-много лет. «Не отвлекаю», — поинтересовался в трубке мужской голос. И только тогда Бережная посмотрела на номер вызывающего, удивившись, почему она не сделала этого раньше. «Добрый вечер, Николай Степаныч». «Я решил позвонить, потому что понял. Вы мне в прошлый раз звонили не за тем, чтобы поговорить о Бридже, да я о Степике можно было узнать, зайдя на его страничку». «Вас ведь отвлекли тогда?» «Так и было. На самом деле меня интересовал, да и сейчас интересует один вопрос, что стало с Кандидом. Жив ли он? Ему должно быть под сто лет, девяносто пять, если уж совсем точно». Хромов помолчал, а потом ответил, «Надеюсь, что жив. Но где он сейчас, не знаю. Очень хотелось бы, чтобы он жил долго. Он ведь мне жизнь спас. Двадцать лет назад...» В нашем любимом городе случилась войнушка, если помните, запередел. Самая крупная группировка начала прессовать мелкие. Кто-то пошел под них сразу, а с кем-то они даже не собирались решать вопросы. Мне забили стрелку за городом неподалеку от московской трассы. Понимал, что ехать нельзя, но молодой был горячий. Послал туда предварительно ребят с калашами, чтобы они позицию оборудовали на всякий случай, потом подъехал сам. Свернул в какой-то лесок. Увидел, что там стоит несколько машин. Я, конечно, тоже не один был. Остановился, связался со своими, которые заранее прибыли. Мне ответили, что все у них нормально. А на самом деле, ребят уже давно взяли. Кого-то из них положили, потому что мы и отстреливаться пытались. Но я все равно на всякий случай приказал своим остановиться и послал двоих узнать, по какому случаю терки намечаются. Кто и за что мне предъяву решился сделать. Те подошли и сразу бах-бах-бах со всех сторон. Оглянулся я и понял, что в кольце. Прыгнул за руль через лес к трассе, по кочкам ломая деревца и кустики боками, а ёлки какие-то. Круизер швыряет из стороны в сторону. К трассе вылетел, но через кювет перебраться не смог, так и летел вдоль дороги. Пули стучат, пацан, что со мной оставался, отстреливается из АКМ. Машина тянуть перестала, оба задних колеса пробиты. Свернул в лес и очень скоро влетел в старую ель. Выскочил. Парень на заднем сиденье корчится, все вокруг в крови. Схватил я его автомат и по передней машине очередь дал. Тот внедорожник сразу на бок. Я по второму выстрелил и тоже попал. Плохо только, что сразу патроны кончились. Я через лес в сторону железной дороги. За мной погоня, разумеется. Бегал я всегда хорошо, а тут, когда от скорости жизнь зависит, мчался так, что... Короче, бегу, ветки по лицу хлещут, оборачиваюсь и отстреливаюсь из п.м Но когда обойму менял, чуть притормозил сразу мне в ногу прилетело. Что-то ударило, не сразу понял, а потом... Но до платформы дотянуло на мою дачу, там электричка стоит. Заскочил, и она сразу тронулась. Смотрю в окно, трое или четверо подбегают к станции. Головами крутят в окна, смотрят. Я понял, что уйти не удастся, на следующей станции или на какой-то другой меня перехватят. Нога немеет, кровище хлещет, но кость не задета. Снял я брючный ремень, перетянул ногу. Люди в стороны шарахаются. Повезло, что без остановок ехали, пару раз только где-то встали. Ума тогда не хватило понять, что встретят меня на вокзале, а выпрыгивать на ходу всё равно смысла не было. Короче, прибыла электричка на московский. Ковыляю по платформе, а куда идти не знаю. ни к жене же, с которой уже развёлся, там стёпик совсем маленький». Перед глазами туман, потому что крови потерял много. Вдруг чувствую, кто-то под руку хватает. Не сразу понял, что это кандид, потому что он в форме насильщика А он меня на руки и понёс. Я ещё удивился тогда, ведь во мне весу 90 кило. Короче, вынес он меня с вокзала, в чей-то уаз засунул, и поехали мы куда-то. Он привёз меня к себе на Васильевский. Потом врач пришёл, рану обработал и зашил. Повезло, что ранение сквозное. Как потом выяснилось, меня там уже встречали. А потом ещё приехали те, кто по лесу за мной гонялся, но опоздали. Однако нашёлся подлый мент, который за сотню баксов сообщил им, что лично видел, как бригадир носильщиков нёс кого-то на руках. В квартиру позвонили вечером. Я всё понял и попросил деда не встревать, потому что это мой расклад. «В пистолете всего два патрона осталось». Подумал даже, что лучше себя сразу, потому что просто так меня не убьют, и я тех немало положил. Пока размышлял, кандид открыл дверь. На пороге, насколько я понял, по голосам толпа, а войти не могут. Старик не пускает, как крепостная башня на пороге стоит. «Ты чё, дедуля, рамсы попутал?» — спрашивают его. «Мы тебе сейчас на ремешки резать будем». И он ответил. «Дословно пересказать не могу, потому что это была песня. Приблизительно только». Он назвал их сявками и фраерами гнилыми, добавил, что сам зону топтал 30 лет без году. А за свободную свою жизнь положил народу столько, что можно весь двор штабелями до третьего этажа выложить. И смерти он не боится, но каждый, кто сейчас его пером тронет в случае попадания на кичу, будет опущен всей зоной, потому что за кандида весь блатняк встанет. Те, что пришли тогда, ни разу его не перебили и в ответ ничего не сказали потом слышу топот ног, уходят. Константин Иванович вернулся в комнату, предложил мне чайку попить с сухариками, а потом сказал, что никто меня в его квартире не тронет, но все равно дождутся или на выходе из дома, или еще где. Предложил отлежаться до поры, пока ходить нормально не смогу, а потом он меня надежно спрячет. Три недели он меня выхаживал, никуда сам не выходил, а продукты ему приносили, соседи, вероятно. А потом как-то ночью спустились мы на второй этаж в чью-то квартиру. Через окно спрыгнули на козырёк подвального помещения. И во двор, потом в другой. Константин Иванович посадил меня в машину и отправил в глухую деревню к своему приятелю, такому же сидельцу. Я тому поле под картошку вскопал. Научился работать топором и рубанком. Вместе мы новую баньку поставили и печь каменку. Потом парились вместе. Когда я первый раз увидел того сельского жителя в бане, обомлел. Там не просто татуировки, вся его биография расписана, если, конечно, читать правильно умеешь. Мы с ним о многом беседовали, но о гандиде он всегда рассказывал с тихим восторгом и обожанием. Хромов замолчал, и Вера спросила, «Так вы не знаете точно, жив ли он сейчас?» «Не знаю, но тот сельский житель...» Уверял, что кандид бессмертен, его якобы столько раз убивали, что теперь у Константина Ивановича прививка против смерти. Полгода я прожил в деревне, потом мы с тем старичком в Питер махнули. Предъяв мне, никто не делал, мои магазинчики остались. Даже торговую зону возле одной из станций метро передали на кормление. Потом пару рынков под себя взял. Так вообще ничего о кандейке не знаете? Соседи его сказали, что он уехал к дочери, у которой муж погиб. А мне просил передать ключи от его квартиры, чтобы я берег до его возвращения. И я берегу. Хотел хороший ремонт там сделать, мебель новую, но не рискнул. Оставил все, как при нем было. Только вставил в рамки все фотографии, которые нашел, и на стенах развесил. Про дочь его Люсю соседи ничего не знают? По-разному говорят. Кто уверяет, что она на Дальнем Востоке, кто-то говорит, что в Сибири, а может и на Алтае.